Но что же такое? Жених, ее будущий муж, не смеет требовать от нее любви. Он обязан дозволить ей любить кого угодно. Конечно, все это не так, как у добрых людей делается. Но совесть не может упрекать ее. На такие дела нет у нее совести. Слишком много было с детства дурных примеров в слишком странных и развращенных понятиях она воспиталась. Или, может быть, несмотря на это воспитание, несмотря на все, вдруг истина озарила ее, и позорной, унизительной показалась ей ее роль, страшным и грязным то дело, на которое она решилась. Может быть, откуда-то, из далекой глубины детских воспоминаний, Встали другие понятия. Нет, ничего этого не случилось с Юлианой. Не пришла к ней великая минута, когда сразу проясняются мысли, очищается сердце. ни от угрызений совести, ни от ужаса перед тем путем, по которому идет, она так терзается. Ее страстное чувство приносит ей такое мучение. Она тоскует, она страдает, потому что судьба сыграла с ней злую шутку, потому что любит она своего жениха, своего будущего законного мужа, графа Ленары. Когда? Каким образом пришло это незваное, ужасное чувство? Как могла она допустить его и поддастся ему? Она ничего не знает. Быть может, оно закралось в нее незаметно. Ведь она давно уже, задолго до приезда Ленара, обязана была часто о нем думать. По целым часам говорила о нем с Анной Леопольдовной. По целым часам выслушивала всевозможные похвалы ему. Присутствовала при всех сокровеннейших мечтаниях о нем, влюбленной принцессы. Быть может, невольно после этих разговоров Возвращались к нему ее мысли. И вот он, наконец, явился. Он не был похож на тех молодых людей, которые ее окружали, и которые казались ей, гордой, самолюбивой и холодной девушке, такими ничтожными. Да он и не был молодым человеком. Он носил отпечаток долгих лет какой-то таинственной, заманчивой, исполненный всевозможных приключений жизни. Его рассказы были полны совершенно нового интереса. Он видел многое такое, чего не знала Юлиана. Незаметно для себя самой, она с каждым разом слушала его внимательнее. Ей все веселее и веселее становилось в его присутствии. Наконец, видеть его стало ее потребностью. При встрече с ним ее глаза разгорались, но она не придавала этому никакого значения, не обращала на все это ни малейшего внимания, ни разу не задумалась над своими новыми ощущениями. Она все еще как-то не отделяла себя от Анны Леопольдовны, как-то сливалась с нею, и даже, может быть, первые признаки своего чувства принимала за отражение на себе радости и счастья своего друга. И долго ничего бы она не заметила, если бы не суждено ей было стать Клинару в новые и совершенно особенные отношения. Придумав вместе с Анной Леопольдовной знаменитую комбинацию, Сама еще ничем не смущалась, не могла подозревать, какую пропасть сама себе вырывает этой комбинацией. Но вот линар и ее жених. Они вместе решили, что нужно играть комедию, что нужно отводить глаза посторонним. И хоть, конечно, никому не могли отвести глаз, но комедия стала разыгрываться. В обществе Ленар считал своей обязанностью держаться возле Юлианы, заглядывать нежно ей в глаза, иметь вид влюбленного. И он, привыкший к игре, очень ловко исполнял свою роль. Его глаза останавливались на ней действительно с выражением нежности. Как увлекающийся актер, он иногда даже шел дальше. Он и без посторонних нередко крепко прижимал ее руку. Быть может... Это близость к красивой молодой девушке, и на него действовала отчасти. Может быть, и очень даже вероятно, что он не без удовольствия пожимал ее руку, и, несмотря на свои нежные отношения к принцессе, вовсе был не прочь, раз уже примирившись с мыслью о неизбежной женитьбе, иметь женой Юлиану. Но во всяком случае он не думал, что нежные взгляды, могут для нее что-нибудь значить. Тут все с первой минуты выходило как-то дико, невозможно, так дико и невозможно, что только эти люди, с детства душевно и умственно изолгавшиеся, могли выносить подобное положение.